Сон, что мне снился в то утро, был пугающе реален. Мне снились чёрные сгущающиеся тучи и ветер, треплющий моё платье, как тряпку. Мне снился чудовищный вихрь, скручивающийся в воронку в отдалении, образующий огромный смерч, поворачивающий из земли вековые деревья вместе с корнями. И мне снились глаза, огромные глаза дракона, взирающего на меня из самого центра смерча. Внезапно весь смерч стал ярко-золотым, как расплавленное золото, затем обсидианово-чёрным, как наканоне лорд Бастола, а после вновь лишь штогой спиралью из земли, камней и ветра. Но глаза. Там оставались глаза, глаза дракона. Я проснулась и села, столь сильно переживая события сновидений, что несколько мгновений не могла понять, где я и что происходит. Но тут открылась дверь, вошла миссис Макстон и сообщила. «Без четверти восемь, мисс Вайерти». Рухнув обратно на подушке, я около минуты смотрела в потолок, пытаясь понять, что же насторожило меня при видевшемся мне сне. Что же насторожило меня настолько, что я пытаюсь ухватиться за ниточку, даже не осознавая, что она присутствует. Как тот ужасный крик, что раздался в ночи, едва я въехала на территорию Вестернадена. И я ощущала, что что-то не так, что случилось нечто весьма пугающее, и мне следовало бы в этом разобраться. Но однажды, столкнувшись с чудовищным преступлением, я почти инстинктивно пыталась избегнуть второго. Вопрос лишь в том, какого именно. «Подать вам завтрак в постель?» Несколько встревоженно вопросила миссис Макстон. Вновь сев, я отбросила волосы за спину. И взгляд зацепился за мою тетрадь. Не отвечая на вопрос домы про весельнца, я потянулась к тетради, раскрыла её, и током по нервам ударило чудовищным пониманием: случившееся с лордом Баста не могло быть случайностью. Всем чему угодно, расчётом, подлогом подлостью, но не случайностью. Мисс Вэрти, вы побледнели. Миссис Макстон смотрела на меня со всё возрастающей тревогой. Я устала. Напряжённо ответила ей, пытаясь увязать все мысли, подозрения, интуитивные ощущения в нечто связанное. Как не ни уставала никогда в жизни. С самого приезда в Эстернадан вся моя жизнь с нарастающей скоростью мчится с горы под откос, и это лишило меня бдительности. О чём вы? Не отвечая ей на данный вопрос, торопливо сказала: Я буду завтракать в гостиной со всеми. Не став возражать, миссис Макстон ответила лишь, «Бетси собиралась ходить за...» «Попросите ее остаться, пожалуйста», — взмолилась я, покидая постель.